Глава 17. В осаде. Спустя неделю или около того бурая язва вновь дала о себе знать. В розе болело и в скором времени умерло несколько человек. На этот раз наместник ничего не успел предпринять. Никому было предупредить его. Ни к одному из больных не успели позвать доктора. Дети, старики из бедных кварталов, бродяги Когда слухи о страшной агонии, которая сопровождала их смерть, распространились, среди людей началась паника. Рынки мгновенно стали дорогими, и многие торговцы спешно уезжали из города. Те же, кто решил остаться, подняли цену на муку, соль и прочее в несколько раз против обычной. Самым ходовым товаром стал уксус. Им умывали и протирали вещи в домах и даже деньги, веря, что это убивает заразу. Корабли один за другим покидали порт, переполненные людьми. На пристани сидели целые семьи в ожидании хоть какого-нибудь суденышка. Старухи и молодые женщины, плачущие дети метались по берегу вслед за мужчинами, волоча узлы, корзины, подушки, казаны, теряя их и друг друга в давке за место. Скоро богатые дома в старой крепости опустели, немногие, положившиеся на милость неба, ещё оставались в них. Некоторые из кале приютов святилищ, где с утра до ночи жрицы жгли благовония, читали заклинания и молитвы и приносили жертвы духам и богам. Больше всего жертв совершалось змееголовому демону Девху, повелителю чёрных болезней, моровых поветрий, лихорадки и проказы. На его алтарь несли золото и птиц, великолеп ск, овец и коров. Его со страхом за свою жизнь умоляли теперь не только кочевники, идолопоклонники. Купцы и площадные торговцы, пекари, виноградари, рыбаки и ремесленники все чаще, по очереди обходя храмы и задабривая всех богов, на всякий случай приносили дары и свирепому степному чудищу. Матери отрезали пряди волос и бросали их на жертвенники, призывая забрать их в жизни в обмен на жизни детей. Но болезнь... Нью-Клонн продолжала поражать жителей Гро. Дом Джэка оказался по ту сторону мира. Малые ворота, разделявшие старую крепость и бедные кварталы, опасаясь заразы, закрыли. Тяжеземцев и купцов, недавно вернувшихся в город, сторожающим образом проверили и на время запретили им выходить из домов. В порту выставили многочисленную стражу. Всё происходило так, как и предсказывал доктор. Биджэк не успела уехать. закет, который почти перестал бывать дома, потому что то и дело его звали к новому больному, взял с неё и сман и слово, что они ни под каким предлогом не будут заходить на его половину дома и поменьше будут выходить на улицу. Господин Еджий, лекарь узнал гончара, что жил неподалёку и забеспокоился. Семья, шесть род детей, всех он хорошо помнил, младших недавно лечил от золотухи. Кто же из них Гончар подошел, поймав тревожный взгляд, Саакеда покачал головой. «Нет, мои, пока, хвала небу, здоровы! Приходите к нам, люди хотят с вами говорить!» Комнатка с низким потолком заставила Юджи согнуться. Она была тесна и темна, ставни в ней из страха перед мором не открывали. На столе горели, распространяя духоту и желтовато-красные мысленистые отблески, маленькие светильники. Отблиски выхватывались темноты морщинистой лоснящейся от пота лиц людей, собравшихся за столом. Лбы, прилипшие к ним влажные волосы, щетинистые подбородки, курчавые бороды, пылающие щёки. У гончара собрались обитатели квартала. Некоторых легко узнал, других мельком видел на улицах давно, до того, как бурая язва пришла в город. Глаза сидевших тревожно обратились к гостю. «Долгих лет!» — начал было привычное приветствие Юджии и осёкся. Пожелание выглядело слишком уместным и оттого пугающим. «Долгих!» — загудели голоса в ответ. «Храни нас небо!» — прошелестел славкий старик Скорняк. «Садитесь, господин!» — хозяин подвёл гостя к столу. Сакет сел. «Что же вы скажете, господин доктор?» — обратился к нему один. «Как нам дальше-то?» Можно ли не заразиться? Или всем ждать смерти? Да-да, есть ли надежда? жадно спросил его сосед. Надежда есть всегда, медленно разделяя слова, произнёс Хиджи. Она заключена в нас самих. Пока мы допускаем мысль о спасении, она существует. Но только мы теряем веру в свою победу и желание жить, как болезни и несчастья берут над нами верх. Прежде всего, поверьте, что должны побороть страх. Бурая язва не всегда смертельная. Есть случаи, когда люди выздоравливали. В комнатке послышались удивлённые возгласы и вздохи. Да, это случается, но с теми, кто и в болезни борется за свою жизнь. И ещё, если мы хотим выжить, необходимо помогать друг другу. Не надейтесь, что сможете отсидеться в своих домах, прячась от бурой язвы. Ну как? Разве она не заразна? Я запер дом на все запоры, объявил красильщик Тукир. Болезнь очень заразна, и поэтому нужно следить. Как только человек ею заразился, его точ с отделить от здоровых, а здоровых, которые были в это время рядом, несколько дней держать поорознь, чтобы проверить, не заразились ли они. Что делать, если уже заразился? Пить понемногу воду с солью и мёдом. Во время болезни случается сильная рвота, в теле остаётся мало воды. Шишки, что появляются на коже, без позволения не трогать, не разрезать, не прижигать и не прикладывать надо бы. Можно, если боль сильная, приложить свежий листья капусты. Одежду, в которой ходил заболевший, вещи, до которых он дотрагивался, надожечь, а после болезни его постель Говорят, что козлиный запах отпугивает язву, но я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь вылечился, заворачиваясь в козлиную шкуру или таская на себе козлиные рога и кости, как это делают некоторые. Чем чаще вы будете мыться, мыть вещи в доме и стирать одежду, в которой ходите на улицу, тем лучше. Грейте воду, горячая вода помогает убить заразу. Рядом с больными надевайте на лицо повязки, чтобы не вдыхать ядовитый воздух. Ешьте чеснок и капусту это делает здоровье. Ну ещё раз повторяю. Главное вовремя распознать болезнь и отделить больных от здоровых. Как распознать? Сначала слабость во всех членах, тяжесть, лень, иногда бывает кашель, часто болит голова, язык билеет и становится непослушным. Потом наступает сильный жар, бред, рвота с кровью. На теле появляются красные пятна на шее, в крестлах, в подмышках, на месте их позже набухают волдыри, которые лопаясь превращаются в язвы. На третий день часто случается перелом. Заболевший либо умирает, либо начинает оправляться. Что если больных сносить в один какой-то дом, где уже есть эта зараза? предложил тот, что первым заговорил с доктором. Я слышал, вы не принимаете их в свою лечебницу. Я не принимаю в лечебницу, поскольку там место всего на 5 человек, и это не спасёт многих. Люджеи старался, чтобы в голосе его не было смущения. Но я хожу домой к каждому, кто нуждается в помощи. Там, где я жил раньше, в случаях моровых болезней строились большие бараки, человек на 50 каждый. Но можно использовать и пустые дома. Ещё хорошо было бы установить сменную стражу на каждой улице, чтобы вовремя узнавать, есть ли заболевшие и не допустить воровства из домов умежих. Просто каждый день обходить всех. Ведь для этого не нужно входить внутрь. просил какой-то парень. Не обязательно. Тогда я могу, если хотите. И я, и мы поддержали остальные. Есть у меня, например, один дом, задумчиво произнёс Тукир. Знаете, там старуха Мингила и Май жила. Юджи вспомнил. У неё, кажется, был сын. Он не объявился. Сирекен. Его давно не видели. Если и вернётся, сейчас он в город всё равно не попадёт. Ворота закрыты. «Да может, его и в живых нет. Что там думать? Займем дом под лечебницу!» «Господин доктор, а вы нас не бросите? Не уедете?» «Если бы я хотел уехать, я бы уже это сделал», — улыбнулся ободряющий Юджи. Домой он шел в каком-то приподнятом состоянии. Решимость людей, вдохновленных его словами, придала сил. «Ничего, ничего», — вормотал он. Мы еще побоемся. В доме господина Бентой царил беспорядок. Содержимое сундуков было безжалостно вывернуто наружу. Горы одежды, посуды, дорогих и дешевых вещей выселились на полу и на скамьях, на столах и постелях. Слуги и служанки носились, связывая узлы, укладывая необходимые в дорожные сундуки. То в одной, то в другой комнате женщины взрывались всхлипываниями и причитаниями. Аяй, за что ты караешь нас, могучий дев? Мать господина Бенты, она же старуха, ни на миг не теряя рассудка, раздавала приказания и оплеухи не родивым. Просили тебя брать это. Собери новое платье отдельно. Без рук. Кто так связывает перины? Хочешь, чтобы они горбом встали? Вот послала ней во бестолковых. Не мечись у меня подносом, Солла, ты только другим мешаешь. И перестаньте выть, бедуна кричите. Лейлин и Пия были предоставлены сами себе. Пока весь дом собирал вещи под началом старой, они сложили оставшиеся приданные, одежду и украшения в сундук и уселись на свёрнутые ковры, не решаясь высунуть нос из своих покоев. Обе были напуганы, но в глубине души у Лейлин пробудилось ещё одно чувство, странное. почти противоестественное чувство нетерпения в ожидании приближающейся опасности. Её хорошенький маленький носик с наслаждением ловил и втягивал из воздуха тонкий запах смерти. Она ждала от бурой язвы перемен, и если бы было возможно, она бы осталась, чтобы встретить её. Но муж заразы боялся и уезжал, увозя с собой движимое имущество, в число которого входила и Лейлин. Говорят, степные люди давно откочевали, нарушила молчание Пья. Ваши родные, наверное, тоже. Значит, они спасутся. Что? А, да. У отца большое кочевье, они всегда уходят на запад в это время, потому что трава здесь выгорает, нечем кормить овец. Они давно должны быть в горах. Жаль, что мои родители не кочевники. Если бы даже их выпустили из города, они бы не смогли скитаться по степи. И они будут умирать в своём доме. Я даже не смогла проститься с ними. Вчера никого из старой крепости не выпускали. У ворот с той стороны скопилось столько народу. Стражники сказали, что выпустить они меня ещё могут, но тогда назад уже не впустят. Говорят, они получили приказ убивать тех, кто попытается перелезть через стену, рассказывала служанка. Его ты не видела? кого? Господина Ари? Нет, там никого не было знакомых. Что же с нами будет? Господин Бенто сумеет нас увести? На базаре говорят, что в порту негде стоять, так много людей. Не знаю, ответила Лейлин, которая всё ещё занимала мысль об Ари. Ей даже захотелось, чтобы мужу не удалось увести их. Бесли, которого Нангут и звали Амударушкой, или один из нечистых лура, вечно носящихся по воздуху в поисках жертвы, шепнул ей, что неплохо было бы, чтобы бурая язва унесла с собой её новую родню. К ночи весь дом, включая слуг, которые несли вещи, отправился в гавань. Господин Бенто с факелом возглавлял процессию. Рядом, поддерживаемая своей любимой приживалкой Нунной, ковыляла его мать. Прощание со стенами, в которых она провела большую часть жизни и намеревалась провести ее остаток, далось старухе тяжело. Покитая дом, она расплакалась и теперь шла неуверенно, подрагивая, словно груз прожитых лет, только теперь пал на ее твердые и костлявые плечи всей своей тяжестью. Лайлин напротив шагалась легко. Нетерпение, как будто подталкивало её вперёд, а приближающаяся опасность вытеснила из её головы мысль о необходимости постоянно скрывать своё настоящее положение. И она могла бы идти ещё быстрее, если бы не было рядом этих стенающих женщин. Несмотря на позднее время, главные или большие врата, через которые проходила дорога на пристань, были открыты. В улице, примыкавшей к гавани, с каждым поворотом становилось всё многолюднее. Мужчины и женщины с факелами, с вещами и тюками шли к морю. Они напоминали ночное похоронное шествие вслед за таинственной колесницей, увозившей в небытие еще один день их жизни, быть может, последний день. Иногда среди общего сосредоточенного молчания или тихого плача вдруг резко вскрикивал потерявшийся ребенок, и его мать начинала суетливо созывать свое потомство. Или кто-нибудь с шумом распахивал дверь таверны, Мы плёскивая на улицу Свет, звуки музыки и пьяное веселье отчаявшихся спастись бегством. На причалах, словно чёрная лава, шевелилась и растекалась толпа. Её очертания растворялись в темноте, сливались с светом ночи и моря. Гул человеческих голосов, заглушавший мерное дыхание скилса, походил на рассерженный рой, приграды которому неожиданно стала вода, кое-где и шемелькали факелы и масляные светильники. но они не могли осветить всего берега. Лейлин в первое мгновение не увидела кораблей. Ей показалось, что их нет вовсе, но потом, по мере приближения, вслушиваясь в речь, звучавшую вокруг, она поняла, что корабли стоят на якорях за бухтой. А там, дальше, где толпа вспучивается больше всего, причаливают лодки. «Подождите меня здесь», — приказал ее муж. и все разом остановились, образовав в живом море неподвижный остров, на который то и дело натыкались прорывающиеся к воде. Сам господин Бенто тут же исчез в людском течении. Воспользовавшись остановкой, пио закричало в ухо Лейлин. «Думаете, мы спасемся? Вон народу сколько! Что творится? Ай! Они же перевернут лодки!» «Боги, какие есть, помогите нам!» — выдохнула молодая госпожа. Она попыталась разглядеть, что делается впереди. Впереди у воды, там, где раньше торговали заморские купцы, соорудили из бревен какое-то подобие толстой изгороди, на которой горели факелы и стояли городские стражники с копьями. Они тупыми концами отталкивали тех, кто минуя проходы, лез через заграждение. Вдруг Лейлин показалось, что среди стражников она видит Ари. Со своего места ей было видно плохо. и она сделала несколько шагов в сторону, напряженно вглядываясь в темноту. «Куда ты?» — крикнула старуха. Лайлина отмахнулась, но все же уходить далеко не решилась. Она снова стала подниматься на носки и подпрыгивать, вытягивая шею. В ее уши влетел обрывок разговора. «Да, город объявили закрытым. Это наместник, сохрани его небо, по милости своей, разрешил до завтрашнего утра уезжать тем, кто пока здоров». Мой брат слышал, как на площади объявили имена этих счастливчиков. Им всем выдали айлу. Айла буквально знак, табличка с текстом или какое-либо изображение, изготовленное из металла или глины, служившее пропуском или охраной своему владельцу. А вы попали? Как же? Наша семья хоть и здорова, а никакой айлы не получала. Думаете, мы получали? Как всегда, всё решают деньги и родство. «Но вы все-таки надеетесь?» «Э-э-э! Хотя бы попытаемся!» «Мы сейчас готовы сесть даже грибцами на пиратский зигут!» «Не только на Макату!» «Зигут» — небольшое быстроходное однопалубное судно с одной-двумя мачтами, основной движущей силой которого были грибцы. Морские разбойники часто использовали в этой роли рабов из захваченных ими пленников. «Маката» — парусное торговое судно. «Почему они вывели корабли из бухты?» Разве не знаешь? У стражи приказ к утру сжечь всё, что плавает. Кормщики ещё вчера ушли в море. Боятся, что мы разнесём заразу. Наместник никогда не поставит себе под удар. Есть закон не выпускать из города, и он его не нарушит, хоть земля пойдёт огнём, а уж ради нас тем более. С такими законами ему в скоро некем будет управлять, разве что мертвецами. Говорят, на него в доме есть стеклянная комната. который он заперся, чтобы не заразиться. Слушайте, дураков, помните моё слово. В доме остался его двойник из слуг, а сам наместник давно сбежал в столицу. Госпожа, не потеряйтесь, Пьер схватил хозяйку за рукав. Смотрите, ваш муж возвращается. В самом деле, её муж возвращался, с ним шли двое. Человек с факелом в одной руке и свитком в другой, и высокий стражник, вооружённый, как прочий, помимо меча копьём. Это все ваши? спросил человек с факелом, оглядывая домочадцев господина Бенты. Сколько человек? 12, моя семья и слуги. У меня в списке только восемь. Откуда вы взяли ещё четверых? А почему восемь? Кто сказал, что у меня в доме живёт восемь человек, а не 12? Хотите взглянуть на свиток? Вот извольте. Человек с готовностью развернул грамоту. Вот ваше имя, и вот рядом написано восемь, никак не 12, мой господин. «Жаль, но четверых слуг придется оставить. Но почему? Потому что места на кораблях предоставлены строго по расчету. За каждой семьей числится не больше восьми мест. Это приказ наместника». «Немыслимо!» Возмутилась старуха. «Госпожа, не нам диктовать свою волю. Приказ наместника Верховного Правителя Рангнагарда хранит его небо для нас закон. И мы исполняем его. Не мешкайте. Скоро корабли снимутся с якоря. Восемь человек, идите за этим солдатом». Он указал на стражника с копьём. Что ж, придётся починиться, наступила Стауха. Вы слышали? обратилась она к остальным. На корабль разрешено подняться только восьмерым. Четверо останутся здесь. Слуги со страхом ждали решения своей участи. Пие игиц это иор. Вступайте домой и ждите нашего возвращения. Можете жить у нас всё это время, только не вздумайте что-нибудь украсть или продать. Госпожа, не бросайте меня, застонала служанка, обнимая колени Лейлин. Матушка, возьмите пиро. Я оставляю трёх людей, которые служили в доме дольше и сделали полезного больше, чем она, жёстко отвечала старуха. Идём, нам пора. У вас нет сердца. Тогда я тоже никуда не поеду, с отчаянием воскликнула Лейлин. Зигров подошла и во всех на виду ударила её по лицу. Поедешь. Ты носишь ребёнка моего сына. Скажи ему спасибо. Это дитя хранит твою никчемную жизнь. Иди за мной. Я что-нибудь придумаю, прошептала Элин, поднимая плачущую Пя. Они двинулись за стражником, который копьём отгонял с пути людей. Неохотно, толпа всё же расступалась перед ним, давая дорогу. И тотчас смыкалась за спинами его подопечных в непроходимую человеческую стену. У этой стены были сотни глаз, смотревших с завистью и злобой на тех, кто обретал заветную возможность спастись от гибели. Лейлин чувствовала, как вокруг нее люди горят желанием не пустить, ударить, втоптать в грязь, утопить в своей массе, сделать все, чтобы они не смогли добраться до лодок. И она инстинктивно ненавидела этих людей. цепляющихся за одежду, мешающих проходу, оттесняющих их от цели. Ведомые стражникам они приблизились к изгороди и стали в очередь к лодкам вместе с другими счастливцами. Пиа все еще всхлипывала. Ее госпожа кусала губы от злости, ей не приходило в голову, что могло бы спасти служанку. Человек со свитком и стражники зорко следили за теми, кто садился в лодке. Они даже не разрешали брать много вещей, чтобы лодка не опрокинулась. Рядом говорили, что сундуки вынуждают оставлять, из-за того, что они слишком тяжелы и занимают много места. Плохо, иначе можно было бы спрятать пиво в сундук с платьями. Старуха, услышав, что часть добра придется бросить прямо на пристани, велела каждому выбрать и взять в руки все самое ценное. Пока она и ее приживалки торопливо перебирали вещи, невестка оглядывалась в поисках спасения. Напрасно. Кругом была толпа, а не было. чужая, враждебная, ничем не хотевшая им помочь. — Лейлин! — кто-то окликнул ее сверху. Она, скованная напиравшими людьми, подняла голову. Правее, наверное, шагах в трех от нее, на деревянном кордоне стоял Ари. — Ты уезжаешь? Куда? Я найду тебя, когда все закончится! Голос его тонул в человеческом гуле. — Где ты будешь? — Я не знаю, я тебя не слышу. Я вернусь в Терехты и разыщу тебя, только дай мне знать. Слышишь? Я тебя люблю, прошептала она так, чтобы он прочёл по губам. Он сначала не понял, а потом догадался. С улыбкой прижал руку к груди. Лейлин оглянулась на мужа. Тот был уже впереди и стоял спиной и ничего не видел. Его мать продолжала рыться в сундуке. У нас нет айлы, чтобы «У нас нет Айлы, я не могу взять с собой Пиа». «Что?» Он нетерпеливо подвинулся и от резкого движения чуть было не сорвался с изгороди, но в последний миг удержал равновесие. «Пиа! Ее не пропустят на корабль! Ты можешь позаботиться о ней?» Ари кивнул, зачем ты полез за ворот. «Сейчас! Подожди! Нам выдали, чтобы потом мы смогли уехать». Он снимал с шеи какую-то штуку на цепочке. Поймаешь? Попробую, бросай. Штука, оказавшаяся оловянной пластинкой, больно ударила по щеке. Лейлин подхватила её на лету, когда она уже падала под ноги, и крепко стиснула в кулаке. Теперь её пропустят. Ты поняла? крикнул он радостно. А как же ты? Ничего. Дадут другую. Ари махнул рукой. Мы здесь пробудем ещё долго. Спасибо. Он снова приложил ладонь к груди и чуть поклонился. Лейлин не могла поднять руку, чтобы помахать ему. Она почувствовала, как горло стягивает комок. И только ещё раз, прощаясь, перед тем как отвернуться, она подняла на Ари глаза, в которых ночь и факелы и он сам расплывались от слёз.